Голова двадцать пятая. Высовываю наружу нос, потом выглядываю полностью. Кругом полумрак, в котором вырисовываются чертания ведер, веников и полок со сменой бельем. Похоже, тайный ход привел в кладовку, какие бывают в больших покоях. Осторожно выбираюсь из тайного хода и крадусь к деревянным створкам. За ними должна находиться нужная мне комната, но я вдруг замираю в нерешительности, воображение подкидывает страшной картины. А если жарит, поджидает на диване. Или я вовсе заплутала в коридорах и пришла не туда? Судя по тишине, снаружи никого, но ведь это может быть ловушкой. «Хватит трусить!» Говорю себе и кладу ладони на деревянные створки. Медленно надавливаю. Петли тонко скрипят, а по глазам бьет свет, ослепляя. Секунда, вторая. Я моргаю, тревожно оглядываюсь. Окна расшторены, вот и светло. Лампы погашены и воздух неподвижен. Здесь никого. По крайней мере, конкретно в этой комнате. Слух подсказывает, что и в других пусто. Пурпурные покои – это просторная гостиная, богатая спальня и вместительная ванная. Судя по широкому дивану и низкому стеклянному столику, я оказалась в гостиной. И нет сомнений, именно здесь покой принца Руанда. Запах Джареда повсюду, перепутать его невозможно. Это горьковатый дым, морозная клюква, древесные ноты. Я дышу слишком часто, вдыхая и выдыхая, будто до этого не дышала вовсе. Какой же вкусный аромат у этого волка, а для меня и вовсе как дурман. Похоже, зелень не до конца блокирует метку. Чтобы вернуть самоконтроль, приходится больно ущипнуть себя за ногу. Это помогает. Медленно выдыхаю, встряхиваю головой. Сверяюсь с настенными часами. Судя по ним, в запасе у меня есть полчаса. Цепко смотрю по сторонам, подмечая каждую мелочь. На диване стопкой сложен костюм, в котором Джаред был вчера. К письменному столу совершенно по-варварски прислонен обоюдный меч, а в паре шагов правее сброшены тяжелые ботинки с остальными носами. Такой обувь носят только в Руанде. Из гостиной ведут четыре двери. В кладовку, из которой я вышла, в спальню, в ванную и в общий коридор. Снаружи, я уверена, дежурит стража которая не станет со мной церемониться, если поймает. Бдительность нельзя терять ни на миг. Любой шум может привлечь внимание солдат. Я на цыпочках обхожу гостиную по периметру. Судя по придавленному дивану, подушке и перекрученному в углу покрывалу, Джаред спал здесь, а не в спальне. Чем ему кровать не угодила? И почему кругом бардак? Похоже, к принцу не заходят горничные. Неужели он им запретил? Значит, есть что скрывать? Заглядываю в шкафы. На плечиках развешана одежда, я нахожу несколько парадных костюмов, а остальное сплошь темно-синяя военная форма Руанда. Для уверенности щупаю карманы костюмов. Все пусто, и лишь в одном нахожу связку ключей. Никаких баночек с ядом или скрытого оружия, вроде выскакивающих клинков. На отдельной полке сложены кожаные доспехи и боевые магические амулеты. Джаред на отбор приехал или на войну. Впрочем... Это еще ничего не доказывает. Руандовцы славятся своим культом сильнейшего. Чуть что хватаются за оружие. Одним словом, хищники. В другом шкафу обнаруживаю книги, и довольно много. Странно. Джаред не производит впечатление любителя библиотек. Пробегаюсь по корешкам. Название сплошь на незнакомом языке. Ладно. Изучу подробнее, если останется время. В конце концов, Викторию убили не книгой по голове. В гостиной остался неосмотренным лишь комод. Торопливо заглядываю в него. В верхнем ящике нахожу кошелёк с деньгами и горь самоцветов. На десять таких можно купить табун лошадей. Во втором ящике лежат бумажные свёртки, а в них завёрнуты бутерброды с вяльным мясом и сдобные булочки. Зачем принц притащил их с кухни? Я с подозрением принюхиваюсь, щупаю стенки комода. Нет, никакого второго дна. Похоже, это и правда лишь заначка еды. Не волк, а какой-то. Его в Руанде, что ли, не кормят? Встряхиваю головой и решительно направляюсь в спальню. «Там-то уж наверняка что-то найдется. Что именно ищу, не знаю, но уверена, если обнаружу, сразу пойму». Спальня встречает меня заправленной кроватью и парой неразобранных с дороги сумок. В углу письменный стол, а к одной из стен прислонено старинное зеркало высотой высоту в человеческий рост. В витую раму впаяны четыре камня, которые мягко светятся голубым. Вдоль позвоночника скользит ледяной озноб. Кролик внутри волнуется, чувствуя неладное. Я совершенно уверена, что вижу это зеркало впервые. Джаред привёз его с собой? Но с какой целью? Камни явно магические. Это какой-то артефакт? Вряд ли оно здесь для самолюбования. Вглядываю своё отражение. Ну и бледная же я, да ещё в этом простецком светлом платье. Выгляжу как привидение, только цепей не хватает. Лицо осунулось под глазами нехорошие круги, последствия бессонной ночи. Нет, странное всё-таки это зеркало. И Я в нем отражаюсь странно, глаза кажутся с как ледышки, а губы будто замерзшие. Не может быть, что они такие. Переступаюсь ноги на ногу, поймав себя на нелогичном желании отодвинуться так, чтобы не отражаться в зеркале, словно оно вытягивает из меня тепло. Глупость какая. Даже если зеркало магическое, без мага, оно просто кусок стекляшки. Значит, прямо сейчас не опасно. Надо сосредоточиться на обыске». Я заставляю себя отвернуться и подойти к письменному столу. На нём несколько пустых листов, чернильница и приломанное надвое перо. Я догадываюсь заглянуть в мусорное ведро рядом, но там пусто, зато у самого окна замечаю смятую в комок бумагу. Подняв, пробую разгладить ладонью. Похожее на начатое письмо, но строчки остервенело перечёркнуты, залиты чернилами. Почти ничего не разобрать. Подношу бумагу к свету. С трудом читаю некоторые слова. Это важно. «Мне здесь никак?» — скрыл. «Потому что...» «Веришь?» «Николь мешает?» «Спотыкаюсь, перечитываю. Да это же моё имя!» «Кручу бумагу под разными углами. Бесполезно. Возможно, это черновик? Но где итоговый вариант? Уже отправлен или...» Снова осматриваю письменный стол и нахожу в нём ящик. Холодными пальцами пытаюсь его открыть и не получается. Закрыт на ключ, а вон замочная скважина. Но ну и параноик этот жарит. Здесь никого, кроме него, не бывает. Зачем закрыл? Зачем упомянул меня в письме? И кому собирался отправить? Чем я мешаю? Я взбудоражена до дикого пульса, и одновременно мышцы сводят от тревоги. Пальцы дрожат, как при затяжной лихорадке. Заглядываю под стол, кружусь вокруг него. Ключа нигде нет. Неужели забрал с собой? Резким движением отодвигаю стол, пытаюсь подобраться с другой стороны, но ничего не выходит. Проклятие! «Мне хочется разломать здесь всё, но нельзя шуметь, нельзя привлекать внимание. Но что делать? Как открыть этот дурацкий стол? Я уверена, в нём есть нужные мне доказательства». И тут в голове сверкает мысль. «Я вспоминаю, что ведь в одном из костюмов находилась связка ключей. Со всех ног бегу в костиную и возвращаюсь через пару секунд с позвякивающей связкой. Она тяжёлая на медном кольце, в ней, по крайней мере, десяток ключей, которые могут подойти». Прикладываю первый ключ. Не подходит. Второй. И вдруг замираю. Прислушиваюсь. Мне мерещатся отдалённые звуки с коридора. Нет, всё-таки там тихо. Просто послышалось. Но руки от волнения трясутся, связка вздрагивает, а ключи не хотят ложиться в замочную скважину. Третий тоже не подходит. И четвёртый не тот. Пятый. А пятый ключ вдруг с тихим щелчком проворачивается раз-другой. Неужели? Я дёргаю на себя ящик. Тот выскальзывает, как по маслу, и в ту же секунду я отчетливо слышу приглушенные голоса, что доносятся из коридора. «Это стражи кого-то приветствуют? Кто-то возле самых покоев? Неужели Чарльз вернулся?» «Проклятие!» Ключи выскальзывают из пальцев, на пределе реакции успевая прихватить их у самого пола. «Я слышу, о боги, слышу, как в гостиную отворяется дверь!» «Путь к побегу отрезан, а я в спальне испуганно замерла перед раскрытым ящиком» а в нём нужное мне письмо, а ещё странная колбочка с зелёной жидкостью. Страх отравляет кровь, парализует разум. «Богиня, помилуй!» Молюсь, а сама схватив письмо и колбу, медленно задвигаю назад ящик. Кровь оглушительно стучит в висках, тело напряжено, как сжатое до предела пружина, сердце болезненно стучит о рёбра. «В гостиной Джаред! Это точно он! Я чувствую его запах, слышу его шаги. Он уже вернулся со свидания?» Почему так рано? Боги, о боги! И дверь в спальню открыта. Что, если он зайдет сюда прямо сейчас? В воздухе два проходчика, с пережатой горло Я попалась. Все пропало. Нет, нет, надо просто затаиться, спрятаться. Но куда? Шкафа тут нет. Под кроватью? Да, это единственный вариант. Я тихо подбираюсь к кровати, запихиваю поглубже под нее лист и колбу. Пробую залезть сама, но не получается. Слишком низкие бортики не протиснутся. Слезы щиплют веки, во рту кислый вкус поражения, а Джаред тем временем направляется прямиком в спальню.